Глава тридцатая. Нас встречает тот самый наместник, который прибыл после смерти отца и позорно сбежал, узнав о нападении в а н о р а Ваше величество, подобострастно тянет т о н и низко склоняется перед нами. Я невообразимо рад видеть вас в о з в а в и и То есть удивлен, что я выжила, почти беззвучно спрашиваю я. Ляра слышит и легонько сжимает мою ладонь. Мы с супругой прибыли по приглашению правителя х а л е с а и хотели бы отдохнуть с дороги. Конечно. Снова кланяется наместник и провожает нас в один из небольших домиков у защитной стены. Располагайтесь как дома. Похоже на жилье для слуг. Раздражается л о р а с и, заглядывая в небольшое скудно обставленное помещение с маленькими окнами, хмурится. Это оскорбление. Что вы? Пугается н а м е с т н и к и расплывается в улыбке. Возможно, вы привыкли жить более роскошно, но в Халесе не принято кичиться богатством. Гнет спину и отступает, а я тяну мужа внутрь и останавливаю следующую за мной служанку. Позаботьтесь о еде. Она удаляется, а я закрываю дверь и оборачиваюсь к Леорасу. Мужчина обходит комнатку и пригибается, чтобы не врезаться головой в нависающие балки. Одну не замечает и, ударившись, цедит проклятие. Взгляд, который при этом король а л е а н о р а бросает в сторону золотов дворца, наполняется магическим огнем. Тише, подхожу к нему и беру за руку. Все хорошо. Хорошо? Вырывает он руку и разворачивается так резко, что приподнимает плащ. н е уже ли ты веришь, что правитель х а л е с а живет как нищий? Нас провоцируют. Снова прикасаюсь к нему. Разве ты не видишь? Одно то, что нас встретил именно этот человек, уже вызов. Но я и новый и не ждала. Заморгав, стараюсь сдержать подступившие слезы. После того, как мне в ноги бросили отрезанную голову моего п о д д а н н о г о Ляра с п о р ы в и с т о обнимает меня и прижимается губами к албу, шепчет: "Ты права. х о л е с ц ы в е л и себя в ы з ы в а ю щ и и всячески пытались поддеть меня. Мне не единожды хотелось испепелить наглых магов, но ты не сделала этого." Осторожно в ы с в о б о ж д а ю с ь и смотрю мужу в глаза и принял так называемое приглашение огненного короля ради наших подданных. Я благодарна тебе и поддержу. Мы оба знаем, что придется балансировать между свободой и унижением, поэтому мы должны вести себя скромно, но с достоинством. Только так удастся получить покровительство, не лишаясь независимости. Ляра смотрит на меня пристально, но жесткую линию губ прорезает едва заметная улыбка. Ты настоящая королева, любовь моя. Восхищенно в ы д ы х а е т он. Молчу, не желая испортить то, что только что получилось сделать. Пусть я сама не верю, что наш визит обретет счастливый финал. Мне удалось убедить Эллараса, что так оно и будет. Но то, что происходит сейчас, не оставляет надежды. Я касаюсь холодной шершавой стены. Это дом для слуг. Я знаю это, как и то, что в золотом дворце роскошные палаты и богато украшенные покои. Откуда мне это известно? Размытые сны, преследующие меня с детства, слишком уж становятся похожи на реальность. С момента, как я увидела эти стены из желтого камня, умыться с дороги удается позже. Служанка помогает мне и сетует, что горячей воды не раздобыть. Я молча промокаю лицо грубым полотенцем и покидаю крохотную комнатку. Соседние воины Леораса уже накрыли стол. Мужчины по приказу своего короля выходят из дома, чтобы охранить его. Зачем это? С улыбкой протягиваю мужу руку, целую ее. Тот поясняет: мы согласились остановиться здесь. Это скромность, но показываем, что недверяем о хозяевам. Это достоинство. Не об этом ли ты просила меня? Ты настоящий король. Возвращаю ему комплименты и опускаюсь на простой стул, учитывая, что ты опаснее всех наших воинов, да и местных магов тоже. Выглядит весьма вызывающе. Он улыбается и от нежного взгляда мужа становится немного спокойнее. Беру кусок хлеба и немного мяса, запиваю водой из простого медного кубка. Едва мы успеваем закончить трапезу, как раздается стук. Входит один из наших воинов. К вам, правитель Халеса, с поклоном сообщает он. Мы с мужем быстро переглядываемся. Пришел посмеяться, бормочет Лиораз, но тут же повышает голос. п р о с и Стой. Испуганно прошу я. Он вправе посчитать это неуважением. Почему же? Саркастично уточняет для раз. Правитель сам предложил гостям этих о р о м ы и решил лично осведомиться, насколько нам понравилось. Разве это не издевательство? Скромность и достоинство. С улыбкой напоминаю я. И злость уходит из взгляда мужа. Я поднимаюсь. Не в с т р е т и т е ли нам его величество, наклонившись? Муж касается губами моего уха. Я люблю тебя. Его признание слышу лишь я. И набирая в грудь воздух, выпрямляя спину. Да, а л е о н о р кажется маленьким и никчёмным по сравнению с Холесом, но это независимое государство. Пламенем владеют, лишь и Марии, но они намного сильнее, чем многочисленные маги в подчинении Огненного короля. Я и мой муж. И правитель неспроста давит на нашу гордость. Пора выяснить все истинные мотивы и повернуть их в нашу пользу. В конце концов, на нашей стороне страх людей перед силой очистительного пламени. Мы выходим на залитый солнцем двор. И я невольно щурюсь, стараясь рассмотреть высокую фигуру напротив. В окружении лучей он кажется нереальным, будто плающий воин из моего сна. На голове мужчины блестит корона, и я с трудом сдерживаю у смешку. Носит символ власти словно украшение. Сомневается в своем положении. Что вас так насмешило? Невежливо интересуется правитель Холеса и почва уходит из-под ног. Для раз поспешно бросается мне на помощь, не давая упасть. Что-то взволнованно говорит, но я не понимаю ни слова. Смотрю на человека передо мной и ощущаю себя маленькой, слабой, потерянной. Этот голос, я точно уже слышала его.